имевшему право входить с оружием в федеральное здание, иметь то же самое оружие у себя дома. Такой закон, считал Хеллер, нарушает его права, закрепленные второй поправкой к Конституции. интересная история о том, как Хеллер стал истцом, а потом ответчиком, в теперь уже знаменитом деле. В 1977 году в Вашингтоне был создан Институт Катона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 в юриспруденцию. Скалия подверг лингвистическому анализу каждое слово во второй поправке. Сделал он это с помощью лингвистического меморандума «Амикус Курая», поданного в суд профессорами лингвистики и английского языка. Термин «Амикус Курая» в переводе с латинского означает «друг суда», множественное число от «Амикус Амисси». Друзьями суда могут быть лица или организации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 ставит под сомнение законность приобретения и хранения такого оружия, как популярная в армии винтовка М-16, так как обычно ей нечего делать в арсенале законопослушного человека. Скалия понял, что его трактовка второй поправки касательно типа разрешенного оружия может привести к нежелательному для него результату. В самом деле, какой же смысл запрещать оружие, которым, скорее всего, и воспользуется милиция? На это Скалия в судебном решении ответил просто.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 Плюс необходимость убедиться в том, что ограничение, налагаемое законом, является минимальным для защиты конкретного общественного интереса, а более мягкий тест ⁇ разумное ограничение. Скалия привел в пример принятые в XIX веке законы, разумно, по его мнению, ограничивающие право на ношение и хранение оружия. Запрет на ношение оружия преступниками, совершившими тяжелые преступления, душевно больными,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 Да, суд постановил, что определенные положения закона о контроле над оружием 1976 года являются антиконституционными, и такие положения были удалены из закона. Но в то же время суд в деле Хеллера признал, что ограничительные законы могут иметь право на существование. Так как Скалли не предложил конкретного теста на определение конституционности закона, то этот вопрос, несомненно, будет поднят в будущих делах, посвященных второй поправке. На сегодняшний день ясно, что законы, устанавливающие нормы по безопасности хранения оружия, а также запрещающие владеть определенными типами оружия, например, штурмовой винтовкой, могут быть вполне приемлемыми даже для таких консервативных судей, каким был Антонин Скалия. Он, к сожалению, скоропостижно скончался в 2016 году. В своем решении Скалия в основном говорил о пистолетах, как о наиболее часто используемом в целях самообороны оружием